Глава 29. Через 40 минут сакс уже наложили на порезы швы, перевязали и так накачали чистым кислородом, что у него закружилась голова и появилось ощущение полёт. Она сидела рядом с Карл Ганц, и обе женщины смотрели на то, что осталось от церкви, где смотреть было особенно не на что. От здания сохранились лишь две стены и чудом уцелевшая часть третьего этажа, причудливо высовшаяся над похожим на лунную поверхность засыпанным пеплом пустерем. Пэмми, Пэмми, стонала Карл, и она шныила, и она время от времени отплюхивалась. Потом женщина прижала к лицу кислородную маску и откинулась на вниз, вся во власти слабости и боли. Сакс посмотрел на смоченный спиртом марлевый тампон, которым она вытирала лицо. Сначала ткань была почти коричневой, а теперь стала едва розовой. Ранны Амели были несерьёзными: порез на лбу и небольшие ожоги второй степени на руках. Вот только губы потеряли свои совершенно очертания. Нижняя была рассечена во время аварии так, что пришлось наложить 3 шва. Карол, надышавшись дымом, и страдала от боли в сломанном запястье. Рука её была заключена уже во временную шину, и теперь женщина баюкала её, и что-то бормотало сквозь зуб. Дыхание с хрипом рывалось из ее груди. Этот Сокинсэйн, она вновь закашлялась. Почему? Пэмми, почему именно она, трёхлетний ребёнок? Карл вытер лозлые слёзы тыльной стороной здоровой руки. Может быть, он не собирается причинять ей вреда, ведь он только вас привёз в церковь. Нет. Злобно сплюнул женщина. Ему всё равно, что с ней будет. Он больной. Я же видела, какими глазами он смотрел на неё. Я его убью. Я убью тебя, мать твою. Остальные, крепкие выражение присек новый приступ кашля. Сакс поморщился от боли. Она механиально начала раскрывать ногтем освобождённый палец, потом достала свой блокнот. Вы можете мне рассказать, что случилось? Между приступами кашля Постоянно всхлипывая, Карл поведал ей о том, как незнакомец похитил её дочь. "Вы хотите, чтобы я кому-нибудь позвонила, может быть, мужу?" предложила Сакс. Карл не отвечал. Она поджала колени к подбородку, обхватила ноги и хрипло задышал. Правой ладонью, покрасневшая от ожога в Сакс тихонько дотронулась до руки женщины, осторожно сжала её и повторила свой вопрос. "Мой муж?" Гэрл уставилась на Сакс с диким отсутствующим взглядом. Он умер. И она знала. Простите. У Кэрл начала кружиться голова после успокоительного укола. Она совсем ослабла, и женщину медик проводил её к машине скорой помощи, чтобы несчастная могла там прилечь. Сакс подняла глаза и увидела, что к ней навстречу из сгоревшей церкви бегут Лонс Селиту и Джерри Банкс. О, господи, офицер Селито с сужесом уставился на обломки здания, разбросанные по всей улице. Что с девочкой? Где она? Она пока что у преступника. С тобой всё в порядке? волновался Бэнкс. Ничего серьёзного, отмахнулась Амели и взглянула в сторону скорой помощи. Вот теперь, первый, Карл, не осталось денег и негде жить. Она приехала сюда, чтобы работать на конференцию, и он Вы не могли бы позвонить кому-нибудь, чтобы о ней позаботились? детектив Может быть, ей пока что окажут помощь, разумеется, уверил Амелия Висселита. А что с ключевыми предметами? поинтересовался Бэнкс. Он потрогал пластин от правой бровью и поморщился. Они сгорели. Вздохнул Сакс. Я видел их там в подвале, но у меня не оставалось времени. Они сгорели на моих глазах и теперь похоронены там в развалинах. Боже мой, пробормотал Бэнкс. Что же теперь будет с девочкой? Что за идиотский вопрос? возмутилась про себя Мелия, как будто он не знает, что с ней будет. Она побрела назад к своей разбитой машине, и отыскала наушник с микрофоном. Сэкс хотела сразу же соединиться с Раймом, включила аппарат, немного выждала, потом решительно нажала кнопку отбоя. Что он ей может сейчас посоветовать? Она с сожалением взглянула на развалины церкви. Как можно работать на месте преступления, если этого места как такового уже не существует? Так она и стояла, упершись руками в бёдра и наблюдала за дымящейся грудой обломков. Неожиданно до её ушей донёсся какой-то странный звук, только это -то скрип то ли визг механизма. Сначала она не обратила на шум особого внимания, но вдруг заметила, как лон с селито выпрямился и перестав стряхивать пыль с помятой рубашки, вдруг выплюнул вот эту да Глазам своим не верю. Она повернулась туда, куда увлечённо уставился слон. В квартале от сгоревшей церкви остановился большой чёрный фургон. Из задней части его кузова выдвинулась гидравлическая платформа, и на ней что-то появилось. Так, прищурилась, вглядываясь. Похоже на одного из тех роботов, которых используют специалисты по разминированию. Платформа коснулась асфальта, и робот скатился на мостовую. Амели громко рассмеялся. Хитроумное приспособление развернулось в их сторону и двинулось вперёд. Ярко-красное инвалидное кресло больше напоминало Pontiac Firebird. Это была одна из лучших электронно-механических моделей с небольшими колесами, мощным аккумулятором и таким же мотором. Рядом выжигал Том, но Линкольн Райм сам управлял своим экипажем с помощью зажатой во рту трубки. Движения этого механического чуда были странным грациозными. Кресло подъехало к Амелии и остановилось. Ну ладно, сдаюсь. Я тебе немного приеврал, быстро произнес он. Она вздохнула и покачала головой. на счёт спины или того, что тебе противопоказано инвалидное кресло, но ну, я же сознался, что солгал. Знаю, что сердишься, Амели, но ну, тогда позлись сколько надо и забудем об этом. Ты замечал, что когда у тебя хорошее настроение, ты называешь меня Сакс, а когда отвратительное, это обязательно Амели. Я бы не сказал, что сейчас у меня склерное настроение, спокойно ответил Рай. Действительно, поддержал хозяин и том. Ему просто очень не нравится, когда его уличивают в чём-то нехорошем. Том кивнул в сторону впечатляющего кресла. Саксуоженя осмотрела модель Штормовая стрела, выполненную компанией Action. Он держал это сокровище в шкафу, а перед всеми распинался, какой несчастный. Я и ни разу не раз высказывал своё мнение по этому поводу. Том. Можно обойтись без комментариев. По-моему, я уже извинился, разве нет? Да ещё раз прошу прощения. Этот красавец у него уже несколько лет хранится в пыли, продолжал помощник. Он очень быстро научился управлять им, то всего несколько движений. Надо либо чуть всасывать воздух, либо наоборот, дуть в трубку. Он достаточно лихо катается на нём. Да, кстати, что касается меня, тонко ко мне обращается счтитно том. Я не люблю, когда люди называют друг друга по фамилии. Мне надоело то, что на меня вечно пялились. Небрежно бросил Райм, поэтому я перестал совершать увеселительные прогулки. Он озабоченно посмотрел на поврежденную губу Сакс. Болит. Надо тронулось до швов и ухмыльнулось. Жет как воду. Райм бросил беглый взгляд на Джерри. А с тобой -то что, Бенкс? Врезался головой в пожарную машину. Молодой человек улыбнулся и снова прикоснулся к пласты. Райм, серьезно начала Сакс, там практически ничего не осталось. Девочка у преступника, а я не успела вовремя добраться до оставленных им предметов. Так, сакс. Сколько раз можно повторять? Всё не может исчезнуть, что должно было остаться, и не забывая о принципе мсеилакара. Я сама видела, как они горят эти ключевые предметы. Даже если там действительно что-то осталось, то всё теперь завалено тоннами обломков. Тогда мы будем искать другие улики. Всё то, что он не намеревался нам оставить. Сегодня будем работать на месте преступления вдвоём, с Акс и я пошли. Он два раза дунул в трубку и кресло двинул вперёд. Они приблизились к церкви на 10 футов, когда Мели вдруг вскрикнула: "Подожди!" Он резко затормозил. Ты становишься невнимательным Райм. Ну-ка, надень на колёса резиновые полоски, а то можем спутать твои следы с отпечатками преступника. Ну, приступим. Нам нужен образец пепла, начал Райм. Там в микроавтобусе было несколько пустых банок из-под краски. Постарайся их отыскать. Она подобрала одну из них среди останков машины. Ты знаешь, где именно начался пожар? Поинтересовался Линкольн. Думаю, да. Тогда бери образец. Пинт или даже две, как можно ближе к источнику огня. Хорошо. Эмили забралась на пятифутовую кирпичную стену, что осталась от северной стороны церкви, и начала всматриваться в дымящуюся яму под ногами. "Эй, офицер!" крикнул ей начальник пожарной команды. "Осторожней, мы ещё не обезопасили эту зону". "Ну, теперь там не опаснее, чем когда я сходила туда в последний раз", ответила Сакс и, ухватив ручку банки зубами, начала спускаться вниз по лестнице. Линкольн Райм наблюдал за ней, но сейчас он видел самого себя три с половиной года назад, снявшего пиджак и опускающегося на строительную площадку метро в выход на станцию Сити Холл. Сакс, позвал он Амелию, и она вернулась. Будь осторожней. Я видел то, что осталось от машины, и не могу тебя терять уже дважды за один день. Она кивнула и тут же исчезла за краем стены. Через несколько минут тревожного ожидания Райм крикнул Бенксу: "Ну где же она? Не знаю. Я хотел сказать, не мог бы ты пойти посмотреть, как у неё идут дела?" "А, ну да, конечно." Джерри подошёл к стене и глянул вниз. "Ну?" Нетерпеливо поинтересовался Райм. "Сплошные развалины." "Разумеется, развалины." "А ты что хотел? Ты её видишь?" "Нет." "Сакс!" Тревожно закричал Райм. Раздался какой-то грохот, и в воздух поднялось большое облако пепла. Сакс, Амелия Линкольн собирался отправить за ней спасательную бригаду, но тут же услышал радостный голос: "Принимайте!" джери подозвал Райм Бенкса. "Готов!" отозвался молодой детектив. Из подвала вылетела банка из-под краски, и Бенкс ловко поймал её одной рукой. След забросом пепла появился сама Сакс, вытирая ладони о брюки и морщится. Всё в порядке, она кивнула. Ну теперь давай посмотрим улицу. Вот дом распоряжения Райм. Тут круглосуточное оживлённое движение, поэтому ему надо было поставить машину в переулке. Вот, там он и припарковался и повёл женщину вон через эту дверь. Откуда тебе это известно? Существует всего два способа открывать запертые двери. Я имею в виду, если при этом не использовать взрывчатку. Итак, замки и петли. Эта дверь была наглухо закрыта на засов изнутри. Поэтому ему пришлось выбить из петель штыри. Как видишь, он даже не позаботился, как следует вставить их обратно, когда уходил отсюда. Они начали обследовать территорию от самой двери до дымящейся воронки на месте церкви. Приоделяя за один шаг не более фута, Сакс обшаривал асфальт лучом фонаря. "Нам необходимо найти следы протекторов", пояснил Райм. "Надо выяснить, как именно стояла его машина и где располагался багажник". "Вот", сказала Эмилия, останавливаясь. "Здесь есть отпечатки, только не ясно, на задних колёсах или передних, ведь он мог сдать машину и задним ходом". Рельефынок чёткий или немного смазанный, чуть размытый. Значит, это следы передних шин. Раймер рассмеялся, увидев выражение лица девушки. Ты же сама специалист по автомобилям Saks. Когда в следующий раз сядешь за руль, прежде чем трогаться, поставь колёса прямо. Потом выйди и посмотри на следы. Отпечатки передних колёс всегда будут смазаны. Далее. Это та самая украденная машина Ford Taurus модели 197 -го года. Общая длина 197 с половиной дюймов, колесная база 108 с половиной дюймов, примерно 45 дюймов от центра заднего колеса до багажника. Измерь расстояние, пройди с вакуумным фильтром. Послушай, Райм, откуда у тебя такие познания? Сегодня утром не поленился заглянуть в справочник. Ты уже осматривал одежду жертвы, да, и ногти, и волосы тоже. Да, вот еще что. Девочку Карл зовут Пэмми, но похититель упорно обращался к ней Мэги, тот же случай, что и с немкой, которую он называл Ханной. Помнишь? Ты имеешь в виду, что снова проявляется во вторая личность? Интересно, что же за действующие лица, участвующие в его маленькой песке? Я пройду с фильтром и возле двери, сообщил Амели. Райм внимательно рассматривал девушку. Лицо в порезах, взлохмаченные, кое-где опаленные волосы, ожоги на руках. Наблюдая за ее работой, Линкольн хотел было напомнить ей, что место преступления всегда трехмерно, но Сакс сообразила сама и прошла с вакуумным насосом по дверной коробке. Скорее всего, прежде чем заводить женщину в подвал, он заглянул внутрь, высказал предположение о Амелии и обработал фильтром карниз окна рядом с дверью. Именно на это хотел обратить её внимание Райм, но она опередила его. Прислушиваясь к screechащему свисту фильтра, Линкольн перенёсся на несколько часов назад. Я начала было сакс, но он не дал ей договорить. Как иногда Райм погружался в воспоминания о когда-то совершённых прогулках, услышанных концертах или проведённых беседах, так и теперь Он всё глубже забирался в тайники своего сознания. Когда он добрался до нужного ему места, даже не зная толком где оно находится, он почувствовал, что стоит тут уже не один. Как на его. Он увидел невысокого мужчину в перчатках, в тёмном спортивном костюме и лыжной шапочке, закрывающей лицо. Он вышел из седана Ford Taurus, в салоне которого пахло свежестью от очистителя. Женщина Кэрл Ганс лежал в багажнике, а её ребёнок оставался в доме из розового мрамора и дорогого кирпича. Он увидел, как мужчина выволакивает женщину из багажника. Эта картина пронеслась перед мысленным взором Раймо так, как будто являлась воспоминанием о реальных событиях. Вот он вынул штырь из питель, вскрыл дверь, втащил жертву внутрь и привязал к стене. Затем он собрался уходить, но неожиданно остановился. Мужчина отыскивал место, с которого ему была видна Карол. Ему надо было видеть ее так же, как он смотрел на того закопанного живьем пассажира такси у железной дороги вчера утром. Точно так же, как он смотрел на прикованную к трубе Ти Джей Колфакс посреди котельной. Но зачем? Зачем? Почему ему так необходимо наблюдать за ними, чтобы убедиться, что жертве некуда деться? И она надежно привязана, или для того, чтобы еще раз проверить, не забыл ли он что-нибудь сделать, или он широко раскрыл глаза и неясный образ подозреваемого номер восемьсот двадцать три растворился. Сакс! возбужденно крикнул Райм, ты помнишь котельную, где-то нашла отпечаток-печатки, конечно. Ты тогда сказала, что он наблюдал за ней, поэтому и приковал на открытом месте. Ну ты не знала, почему это ему понадобилось. Я сейчас кое-что понял. Он смотрит на свою жертву, потому что без этого не может, ему необходимо смотреть. Потому что такова его природа. Что это значит? Пошли. Райм снова приник к своей трубке, стрела развернулась и поехала в пилот. Вырулив на тротуар, Линкольн остановил кресло и прищурился, оглядывая местность. Ему необходимо наблюдать за жертвами. Могу поспорить, что он следил и за прихожанами. Для этого ему нужно безопасное место, которое потом не пришлось бы подметать. Его взгляд упал на маленькое уличное кафе при ресторане чуть в сторону. Уютные столики под открытым небом стояли прямо напротив церкви. Вон там. Быстро туда, Сакс, и не забудь про свой фильтр. Она кивнула, зарядила свой глок, новый обоймы, схватила несколько пакетов для вещественных доказательств, пару карандашей и вакуумный фильтр. Райм видел, как она перебежала через дорогу и медленно начала подниматься по ступеням, осматривая каждый фут на своем пути. Он был здесь, прокричала девушка. Вот след ботинка. Он истерт точно так же, как и те другие. Вот оно, с удовольствием отметил про себя Райм. Это уже лучше. Он испытал приятные знакомые чувства: теплое солнце, чистый воздух и масса зрителей, и, конечно же, возбуждение от преследования, когда ты в движении, тебя трудно поймать. Но ну что же, если мы будем двигаться быстрее, то, возможно, и поймаем. Райми невзначай кинул взглядом собравшуюся толпу и заметил, что многие лица повёрнуты к нему. Правда, куда большее количество зевак сейчас наблюдало за действиями Сакс. 15 минут Амелия работала возле кафе, а когда вернулась, то с гордостью показала Линкольну маленький пакетик довидждоков. Что ж, что там обнаружилось, Сакс? Его водительские права или свидетельство о рождении? Золото? У Людмилы Санели я нашла там золото.